Раздел первый. Штраубинг. 1991 год. Фрау Улерика Хассельман зашла в кладовку, достала с полки корзину и вернулась с ней в спальню. Собрала с кровати и пола окровавленную одежду, тряпки, полотенца и аккуратно сложила в корзину. Делала она все это как во сне, но Верными, отточенными движениями, словно занималась этим всю свою жизнь. С полной корзиной она вышла из дома в садик, поставила кладь на дорожку и направилась к воротам гаража. Там нашла канистру с бензином. В фартуке, расшитом петухами, лежала коробка спичек. Корзину и канистру она принесла на небольшую полянку между яблоней и кустами малины, вывалила на траву содержимое корзины, полила его бензином и подожгла. Все сгорело быстро, ярко, словно торопясь исчезнуть и превратиться в пепел. После этого Ульрика отнесла корзину в кладовку, канистру в гараж и снова вернулась в сад. Прошла несколько метров, до каменной изгороди, поросшей зеленым мхом, взяла в руки приготовленный, заранее вычищенный деревянный крест с медной табличкой «Клаудия». Еще раз машинально протерла фартуком надпись и отложила его в сторону. Потом принесла лопату и приняла срыть землю. Через час, вымотанная, вся в поту, Она не выдержала, зашла в дом, умылась, и, посидев в кресле несколько минут, взяла в руки телефон. — Люлита! — она сделала глубокий вдох и шумно выдохнула. Пот проступил на лбу. Улерика промокнула его фартуком. — Люлита, дорогая, ты можешь, конечно, не приходить, но я я испекла твой любимый яблочный штрудель ты сама делала тесто строгим голосом спросила соседка самый близкий Ульрике человек на свете люлита любила штрудель приготовленный не из магазинного слоеного теста а из теста сделанного руками самой Ульрики на сливочном масле да усмехнулась про себя улерика все как ты любишь «Корицы не пожалела?» «Нет». «И орехов много положила?» «И орехов?» «Много? Через пять минут буду. Лимон принести?» «Как хочешь». «Ладно. Я вижу, ты хочешь кофе. Так я иду?» «Иди». Улика с трудом сдержала слезы. Чтобы объяснить Люлите, что произошло, понадобилось всего десять минут. После этого обе женщины в молчании уставились на распростертый на полу труп. — Ты можешь прямо сейчас уйти и забыть все это, как страшный сон, — прошептала, глотая слезы фрау Ульрика. — Я даже протру дверные ручки, словно тебя и не было. — Наверное, дорогая моя подружка, я не должна была звать тебя. Да и штруда ли у меня нет? Я так тебе скажу, Улерика, если бы у меня такое случилось, я тоже позвонила бы тебе и больше никому. Пойдем, давай лопату. Вдвоем мы с тобой быстро все проделаем. Главное за приворота и дверь, чтобы ни в дом, ни тем более в сад никто не смог войти. Они копали до темна, время от времени делали передышку, стояли тяжело дыша, глядя на дно будущей могилы, и каждая из женщин думала о чем-то своем. Потом уже, когда совсем стемнело, Вынесли из дома тело, завернутое в одеяло, положили в яму, присыпали землей. Сверху воткнули крест. Вернулись в дом. Помылись, привели себя в порядок. Ульрика быстро накрыла на стол, поставила чашки, блюдо с ореховым рулетом. Магазинный. Сразу предупредила она подругу, но свежий. Предлагаю сделать вид, словно... Ничего не произошло, иначе просто невозможно жить. Давай попробуем представить себе, что ты только что пришла ко мне на чашку кофе, как обычно. Представила, но тогда мне придется поворчать насчет того, что рулет магазинный. Ульрика, согласись, что магазинный рулет все равно не такой, как если бы его сделала ты. Ульрика была ей благодарна. За все. За то, что Люлита в такой момент рядом с ней и даже пытается шутить. Ты поедешь в Мюнхен? Да. Завтра же. Я все решила. Я должна сделать все, о чем рассказала тебе. Понимаешь, с этого времени меня не покидает чувство, что за мной следят. И так будет все пятнадцать лет если, конечно, все то, что я узнала, окажется правдой. — Как же тебе сейчас тяжело, тяжело. Но я ни о чем не жалею. Я просто не могла поступить иначе, понимаешь? — Понимаю. — А ты, ты, Люлита, как бы поступила? — Так же. — Думаю, что у тебя и выбора-то не было. Главное, чтобы Юрген ничего никогда не узнал. Не думаю, что он сможет понять тебя. Он никогда и ничего не узнает. Во всяком случае, я постараюсь сделать для этого все возможное. Люлита, ты пьешь кофе без молока. Это на тебя не похоже. Да, не знаю, как это получилось, а по рассеянности ты волнуешься подружка моя но ничего надо просто взять себя в руки ульрика взяла в руки молочник и приснула молоко в кофе люлиты хочешь я отрежу тебе еще кусок рулета но вместо ответа люлита протянула к ней руки ульрика крепко сжала их она знала она Была уверена, что подруга придет ей на помощь.